Глава 26 Когда я открыла глаза, то обнаружила, что утро давно наступило, а сама я лежу нос к носу с лисом, развалившимся на соседней подушке. Никаких следов пребывания лорда Ошейли в спальне не осталось, и я засомневалась, не приснилось ли мне все, что произошло ночью. Сейчас, когда комната была залита солнечными лучами, мысль о том, что Дариан сторожил мой сон, казалась абсурдной. «А ты как думаешь?» — спросила я у Лиса. Пабло широко зевнул, лениво спрыгнул с кровати и направился к дверям. «Ты прав. Чем гадать? Лучше все выяснить напрямую». вздохнула я, хотя от мысли задать хозяину дома вопрос, «Спали ли мы вместе?» — засосала под ложечкой. Я представила его нас смешливый взгляд и ответ, что-то вроде «Нет, но ну, если вам так хочется...» Стон вырвался сам собой. Фамильяр широко зевнул, словно насмехаясь. Я запустила в него подушкой, лису лис и попытался накинуться на атаковавший его предмет. Пришлось встать, отгонять подлое животное и класть подушку на место. Не скажу, что меня это взбодрило. Привести себя в порядок оказалось непосильной задачей, и дело было отнюдь не в ночных перипетиях. Напротив, мои глаза сияли, а темные круги под ними исчезли но я все равно долго рассматривала в зеркало свое отражение, пока лис не прикусил за ногу. «Пабло!» — прошипела я, и все-таки направилась на поиски хозяина дома. Долго искать не пришлось. Как только я спустилась, то заметила лакея горничную, с жадностью прислушивающихся к негромким голосам, доносившимся из кабинета. Я кашлянула. Слуги подскочили из конфужена, поспешили скрыться, а я, совершенно не стыдясь, Заняла их место. «Это просто за гранью приличий!» В мелодичном женском голосе слышалось возмущение. «Мне лично пришлось приехать к тебе!» «Действительно, какой позор!» Покладисто согласился начальник департамента. «Ломиться ранним утром в дом взрослого сына!» «Дорогая мама!» «Вы ну просто образец непристойного поведения!» «Дрян!» «Оставь свои шутки для своего департамента!» Раздраженно отозвалась герцогиня. «Ты прекрасно знаешь, что твой отец заставил меня приехать!» «Разумеется! Интересно, сколько вы потратили на этот раз, что согласились так быстро?» «Ты думаешь, я здесь из-за денег?» Фальшиво оскорбилась женщина. «Из-за чего же еще?» «Из-за тебя и этой... этой женщины!» «Какой?» Голос лорда Ашели не предвещал ничего хорошего. «Которую вчера видел твой отец. Почему ты поселил ее в доме?» «Наверное, потому что мне так хотелось». «Ты мог снять ей квартиру и наносить визиты. Ты же всегда так делаешь». «Кто бы мог подумать, что вы так хорошо осведомлены о моих привычках. Это все?» Я вздрогнула и опасливо покосилась на дверь. На месте герцогини я бы не рисковала и поспешила отклониться, но она проигнорировала тон сына. Нет, в пятницу ко мне в гости приедет. В пятницу я занят, как и во все другие дни недели. И прошу, мама, не уверяйте меня, что вы жаждете, чтобы вас называли бабушкой. Нет. Судя по тону, дама содрогнулась от ужаса. Тогда не вижу причин настаивать на моем присутствии на ваших обедах. «Но твой отец...» «Скажите ему, что я неблагодарный сын». Дориан подошел к двери и распахнул ее так стремительно, что я не успела отскочить. Только выпрямиться. Темные глаза начальника департамента насмешливо блеснули. «Фейд, дорогая, не знал, что вы проснулись. Позвольте представить вас герцогине Фостер». «Ваше сиятельство?» «Мисс Фейд Гордон». Я переступила порог и поежилась под оценивающим взглядом ослепительной красавицы, стоящей посередине комнаты. Изящный костюм обтягивал ее фигуру, белокурые волосы были заколоты под шляпкой, кроме нескольких прядей, будто бы случайно выбившихся из прически и падавших на шею мягкими завитками. Совершенство лица портило лишь надменная гримаса, а морщины, притаившиеся в уголках глаз, выдавали возраст. Герцогиня внимательно рассматривала меня своими темными глазами. «Гордон?» — переспросила она. «Из леклэйнских Гордонов», — охотно пояснил Дриан. «Это на севере». Пухлые губы сжались в одну линию. «Северянка?» — процедила герцогиня. «Надо же! Я считала, что у тебя более избирательный вкус». «Откуда бы ему взяться при том воспитании, которое вы мне дали?» Отпарировал лорд О'Шелли. Его глаза зло сверкнули, но собеседница этого не заметила. «Не дерзи мне, Дориан!» Капризно-наставительно произнесла она. «Просто сделай так, чтобы мы с твоим отцом не слышали о твоих похождениях». «Охотно!» Улыбка не предвещала ничего хорошего. Лорд О'Шейли требовательно позвонил в колокольчик, вызывая слугу. «Приведите сюда миссис Ходчинс». Экономка появилась не сразу. Когда женщина переступила порог, было заметно, что она побледнела, а руки подрагивали. Дриан смерил ее ледяным взглядом. «Миссис Ходчинс, мне надо произносить слова? Или вы и так поймете, что я не терплю шпионов в своем доме?» — Милорд! — наигранно ахнула экономка. — Как вы догадался, это было нетрудно. — Дриан, миссис Ходчинс, всего лишь хотела уберечь нас от досужих сплетен, — охнула герцогиня и заслужила ледяной взгляд сына и укоряющей экономки. — И поэтому начала распространять их сама? — хмыкнул Дриан. — Милорд! — возмущение в голосе миссис Ходчинс было почти искренним. Ей можно было бы поверить, если бы она так старательно не избегала смотреть на меня. Начальник департамента тем временем подписал чек и протянул его экономки. «Не смею вас больше задерживать в этом доме. Вас тоже, мама». Он коротко кивнул герцогиня. «Ты выгонишь экономку вот так? Без рекомендаций?» Возмутилась она, делая вид, что не понимает намеков. «Думаю, у вас лучше получится написать рекомендации». «Во всяком случае, от меня миссис Ходчинс вряд ли услышат такие слова, как преданность и умение хранить тайны. Всего доброго!» Он щелкнул пальцами. «Джеффри, проводите герцогиню и миссис Ходчин к выходу и проследите, чтобы они не заглядывали в комнаты». «Дариан!» Ахнула герцогиня, а бывшая экономка покраснела. Дождавшись, пока лакей исполнит приказ, лорд Ошейли подхватил меня под руку Ее вывел на террасу. «Как ты понял, что миссис Ходчинс шпионит?» Поинтересовалась я, пока мы ждали завтрак на террасе. Слуги, потрясенные произошедшим, не успевали и суетились больше обычного. Кажется, я слышала на кухне звук разбившейся посуды. Дриан сделал вид, что не заметил. «Подозрения были давно. Слишком уж большую осведомленность в последнее время проявляли мои родители», — хмыкнул он. «А уж два визита подряд?» После того, как ты появилась в доме, подтвердили догадку. «Вот оно что!» — протянула я. Кофе резкой горечи растекся по языку. Я отставил чашку. Вчерашняя ночь была частью тщательно продуманного плана. Глупо было думать, что лорд Ошейли способен на сострадание и доброту. Вокруг внезапно потемнело. Я подняла голову и заметила, что на солнце набежало огромное облако. Где-то далеко над морем громыхнуло, а в воздухе пахнуло сыростью. Собирается дождь. Дриан расплылся в довольной улыбке. Наконец-то! Да, послушно кивнула я, понимая, что необходимо поддержать разговор. Начальник департамента бросил на меня внимательный взгляд. Все в порядке? Конечно. Актерское мастерство не прошло даром. Улыбка получилась достаточно беззаботной. Перед грозой всегда голова болит. Лгунья. Дарьян протянулся через стол и легонько щелкнул меня по носу. Так и скажи, что просто до конца не отошла после вчерашнего. Прикусив губу, я кивнула. Жест потряс, и я не знала, как реагировать. Наверное, стоило рассмеяться и отшутиться, но я не могла. «Ты про Ену? тихо спросила я. Он пожал плечами. «Конечно. А про что еще?» «Не про что. Ты прав», — пробормотала я, делая вид, что рассматриваю кофейную гущу. Дариан расхохотался. «Фейт, если ты про то, что было ночью, то ты достаточно взрослая девочка, чтобы понимать...» Дыхание перехватило. «Прошлой ночью?» Как можно более небрежно поинтересовалась я. А что, ночью что-то было? Ничего, и мы оба это прекрасно знаем. Конечно. Я отвернулась и заметила человека, выжидающе замершего в гостиной. К тебе посетитель. Гарри, дрям вскочил, мгновенно узнав своего секретаря. Что-то случилось? Вы сказали, дело срочное, мэтр, и я решил привести сам. Он протянул папку. Лорд Ашелли сорвал магическую печать и начал внимательно изучать содержимое. во вчерашнему убийству ничего», — наконец сообщил он со вздохом, отбрасывая папку в сторону. «И надо было этим остолопом упустить парня». Вечер, выходной день. Вокруг ворот было слишком много народу, мэтр. Почтительно заметил секретарь. «Или ребята попросту расслабились?» «Вполне возможно». «Возможно. Вы позволите?» Я протянула руку к папке. Общаться с Дарианом на «ты» в присутствии постороннего не хотелось. Гарри замялся и вопросительно взглянул на начальника. Начальник департамента пожал плечами. «Там нет ничего, чего бы ты не знала». И все же, пользуясь расположением, я прочитала документы. «Действительно, ничего. Выходяц с островов поступил в Немрудскую академию», По результатам вступительных испытаний была назначена стипендия, которую парень едва не потерял из-за основ зельеварения. Дальше шел список работ, три из которых писала я. Действительно, ничего. Я со вздохом отложила папку. Тело превратилось в пепел, и некромант оказался бессилен. Бесстрастно проинформировал Гарри. Дариан вздохнул. Жаль. Гарри. Вы завтракали? Благодарю, да. Тогда оставьте документы и поезжайте в департамент. Я буду часа через полтора. Если в течение этого времени что-то прояснится, непременно сообщу. Секретарь поклонился и вышел. Мы остались вдвоем. Что ты заметила в деле Яна? Вопрос застал меня врасплох. Ничего. Я настороженно взглянула на Дриана, гадая, где подвох. Фэйт, если ты думаешь, что я не заметил, как ты нахмурилась. Я вздохнула и потянулась за папкой с делом Ена, достала список курсовых. Три последние работы писала я. За неимением пера я подчеркнула их ногтем и протянула листок лорда Ошейли. К моему удивлению, темные глаза блеснули. Откуда ты знаешь, что это именно они? Небрежно поинтересовался он. Я помню темы. Впрочем, если ты сомневаешься, можем запросить сами работы и сравнить их с моими собственными. Как я не пыталась оставаться беспристрастной, в голосе послышалась горечь. Дриан покачал головой. В этом нет необходимости, если ты уверена. Да. Лорд Ошелли кивнул и затупчиво постучал пальцами по столу. Фейт, скажи, а ты помнишь все работы, которые я писала на заказ? Вдруг спросил он. «Конечно». «И все они прошли через твоего приятеля?» «Дариан, хватит!» — запротестовала я и осеклась. «Думаешь?» «Да». Он одним глотком допил кофе и поднялся. «Поехали». «Куда?» — опешила я. «Потом объясню. У тебя пять минут на сборы». С этими словами он вышел, на ходу раздавая приказы. «Тревога!» Громко, каркая, Корвин вылетел следом за хозяином и заслужил очередную угрозу в ближайшем времени стать рогу. Мы с Пабло переглянулись. «Ты что-нибудь понимаешь?» — поинтересовалась его фамильяра. Он тряхнул головой. «Я тоже. Но требовать объяснений глупо, верно?» Я потянулась к кофейнику и плеснула себе еще кофе. В отличие от начальника департамента магического контроля... Мне не надо было менять платье на униформу. Лорд Ошейри появился через три минуты на ходу, застегивая мундир. Утренняя лень слетела с него, и я опять видела перед собой начальника департамента магического контроля. «Готово?» Он скользнул по мне взглядом, нахмурился при виде меня, безмятежно допивающий кофе. «Да, я отставила чашку. И все-таки, куда мы едем?» На меня снисходительно посмотрели. Конечно, в Немрудскую академию. Но я окончательно растерялась. Появиться в академии в компании начальника департамента магического контроля означало раскрыть себя. Фейт, вчера у ворот тебя видело слишком много народу. Дриан угадал мои колебания. Не думаю, что у кого-то в академии остались иллюзии, на кого ты работаешь. Он помог мне сесть в экипаж и запрыгнул следом на этот раз расположившись рядом и захлопнул дверцу перед носом Пабло. «Фамильяром лучше остаться здесь». Это было сказано таким тоном, что я предпочла не спорить, понимая, что проиграю.